Глава двадцать первая. Твердо встать при море. Полуночные двинские края Илюху головню отпускать не собирались. Он уже и не помнил, когда толком был в своей Суздальской вотчинке. Все разъезды до государева служба. Оттого и отдал Илюха свои владения в управление соседу Василию Образцу, сыну боярина Добрынского. И судя по тому, что из Ратницкого исправно присылали корма и оброки, и даже с каждым разом по боли, там все шло путем. А еще Василий обещал на пятый год подарить лошадь, не мелкую татарку, а крупную, как у дворских князя или митрополита. Не то чтобы Илюха сам не мог купить коня, но такое отношение приятно. И в свою очередь Головня слал соседу то красной соленой рыбы, то малость речного жемчуга в поминке. Жила Двинская земля богата, хоть хлеба родила мало. Зато на острова выгоняли на все лето тучные стада, семгу даром, что не черпали. А уж на нерест, как красная рыба, шла стеной. Смотреть страшно, того и гляди, реку запрудит. А еще понемногу пробивали торговый ход в немцы через Студенное море. Многотрудный, опасный ход, и не столько ради морских разбойников мурманов. Поди в соленом море от Свеев до Ганзы не протолкнуться, чужака всякий примучить готов. Здешние воды суровы, берега извилистые, а время, когда льда нету, коротко. Да и летом можно легко встретить льдину, когда мелкую, когда великую с город. Вот сюда и законопатил великий князь Илюху ставить город вокруг свято-андреевского монастыря и ладейное поле, а главой светских братьев назначил Ставроса-корабельщика. А чтобы новгородцы не посчитали то нарушением договоров с Москвой, землицу прикупил Владимир Ховрин, да обители ее пожертвовал и два года как послал туда игумена с малой братьей. Тут это обычное дело, новгородские бояры, когда за Двину шли, монастыри ставили, частые острожки и даже каменные крепостицы. Орлец тот же, семейное владение Афрамеевых, разрозненное и срытое полста лет назад, когда Новгород с Василием Дмитриевичем задвину спорил. Долгонько тогда бодались, и не случись четверть века тому погрома, когда московские и вятские рати сорвались в безудержный грабеж, давно была бы земля за Москвой. А так, всем, кто княжье поручение здесь сполняет, настрого велено никаких обид двинцам не чинить, а будет случиться спрашивать с каждого и карать прилюдно». Вот и сейчас Илюха, вызванный в Москву за обозом и подкреплением, внимательно слушал наказ Василия Васильевича. Князь за пять лет знакомства заматерел, оброс приличный мужу бородой, взглядом стал суров, а голосом уверен. Говорил, будто знал, что все им замысленное исполнится в точности. Илюха, коему стукнуло двадцать пять годов, прикинул, будет ли он сам так уверен в тридцать, и по всему выходило, что для этого надо еще немало постараться. Поручение ему князь давал все сложнее и сложнее, но и награждал, и возвышал тоже. Давича в стольнике пожаловал. клет через пять можно в наместники выйти, а годам к сорока и в бояры. Повтори, что сказано. Илюха вынырнул из мечтаний, и малость запинаясь, все-таки справился. Бдеть, чтобы обид двинянам не чинили. Правильно, а коли будут. Княже, я в своих уверен, влез в паузу Илюха. За два года подобрал, а кого и выгнал, ежели кто другой местных изобидит. Вот на такой случай я тебе двух сквернавцев дам. Людишки склизкие, верткие, но прихватить их пока не на чем. За что? взвыл свежеиспеченный стольник и качнулся так, что скрипнула лавка. Ни за что, а для чего? Илюх сообразил, что это очередной замысел князя, и весь обратился вслух. Да и то, что Василий Васильевич не удумывал, все складывалось к вящей славе и процветанию княжества. Некоторые почитали внука Донского и Витовта за нового царя Медаса, что в древности всякую вещь прикосновением в золото обращал. «Ты, людишек сих, не стесняй, но и не потворствуй». А когда они пакость какую устроят, покарай их на показ, чтоб по всей двине слух пошел. И смотри, чтоб в торговле никакого разору местным не было, цену давай по запросу. По что же, разорение ведь! Пусть видят, что их не Москва, а Новгород обобрать хочет. Ну, так-то оно да. Уже сколько лет московские приказчики скупали пушнину, давая цену больше новгородской, и не торгуюсь с двинянами. Но смотри, воба, в Новгороде многие держат руку Ганзы, а ей мы сейчас костью в горле, и я грешным делом подумываю, не был ли тот случай врезания чужим умыслом. Илюха перекрестился, мысленно возблагодарив Господа, что отвел руку злодея. И не помог ли кто недавнему пожару в Москве? Москва еще зияла выгоревшими проплешинами, по которым уже проложили деревянные мостовые новых улиц, и споро поднимали из окоренных янтарных бревен новые терема и клети, докрыли да черепицей. В Кремле же князь начисто запретил новое строительство из дерева, а митрополит добавил, что не даст отпущения грехов, коли узнает о небрежении запретом. И хоть все понимали опасность пожара, но монастыри и бояре ворчали, «Это ж какие затраты!» Потому и подновляли неисправные деревянные конюшни, бани и дворы старыми или измазанными грязью бревнами, чтобы не бросалось в глаза свежее дерево. Но ховрины, патрикеевы и чешки уже перестроили хоромы в кирпиче, А чудов и Вознесенские монастыри поднимали белокаменные церкви. Сам же князь затеял новый набережный Терем и новый Шемякин двор, а митрополит новые палаты. Это как Илюха в Бояры выйдет, в Кремле все из камня будет. Без сомнений, на Москве все знали, что за пожарную неисправность или небрежение огнем князь не помилует. За что другое может, а за это не в жизнь. Поговаривали, что на Яузе он даже создал особую дружину следить и тушить. Так ли это, Головня сказать не мог, поскольку дружину эту, когда пару раз был на пушечном и зеленом дворах, не видел. А туда посылал князь Илюху за данными ему для будущего монастыря на двине пятью пушками да завесными пищалями для двух десятков московских послужильцев. Вот стольник и отбирал припас до знающих людей. «А еще дам тебе монаха именем Пахомия, Взяло искусного в плетении словес». «А будет ли с него толк?» — осторожно спросил головня. «Коль пяток лет там проживет, то будет. А то вон что». С этими словами князь подал бумажную стопку. «Чти». Илюха подсел поближе к раскрытому окну, повернулся поудобнее к свету, взял первый лист, второй... Повесть о том, как благочестивые государи и всей Руси великие князья Василий Васильевич и Дмитрий Юрьевич, благодаря милости всесильного Бога и помощи и молитвам Пречистой Богородицы, предводительницы и заступницы христиан и великих чудотворцев, одолели врагов своих и взяли город Казань. «Ага, это о казанском взятии, но почему наполовину из молитв?» «Благодаря великой милости Божьей и помощи всесильного Бога нашего Иисуса Христа и молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и молитвам и помощи великого архистратига Михаила и всех святых, и всех русских чудотворцев, и наших заступников и помощников молитвам, Благочестивые наши государи и великие князья со своим православным воинством одержали верх в битве с нечестивыми. Головня поднял удивленное лицо на князя. «Ты чти, чти!» И, услышав от благочестивого государя и великого князя Дмитрия Юрьевича такие его речи, и узнав о таком его желании и рвении пострадать за православие, все прославили Бога и пречистую его мать и великих чудотворцев русских за то, что даровал Бог дерзновение и ум благочестивому государю и великому князю, так же, как и кроткому Давиду для борьбы с безбожным Голиафом. — А само взять это где? — простодушно спросил Илюха. — А нету, — сумрачно заметил великий князь. Так Пахомий написал, что мы с братом Дмитрием только и делали, что молились и желали пострадать, а потом Казань Божьим соизволением сама взялась. «Без Божьего соизволения не смогли бы», — полувопросительно возразил Стольник. «Верно, но написано так, что ничего больше делать и не надо, только помолись, и город сам падет. А кроме наших молитв, там еще и русские люди ратились и многие труды совершали». Коли писать о взятии, то без этого никак нельзя, а мних сей того не понимает. Вот пусть поживет вдали, послушание исполнит, подумает, да поймет, что на Бога надеяться надо, да самому плашать не гоже. А, вроде ссылка, как иноку Меркурию. Правильно мыслишь, инок Меркурий сейчас в Перми великое и большие дела делает, пушки твои из медиатлиты, что там добыли и в том есть заслуга Меркурия». Так и двинулся Илья на полночь. Только сперва наказную грамоту переписал. Все, что с него князь потребовал, своими словами изложил. Сумел не как раньше, со второго или даже третьего раза, а с первого, за что князь похвалил, сказав непонятно «Молодец, растешь». «А какой Илюха молодец, коли давно женатый? Да и не растет он уже лет десять». «Обоз с хлебом, монахи с послушниками, мастеров десяток, припас зелейный, припас корабельный, канаты смоленые, полотна зубчатые, лес тереть, пушки, полсотни воев, да крестьян человек сто на поселение, большое хозяйство, за всем усмотри, всех обиходь, все сбереги». Хлопот множество, зато и опыт будет. А там коленоказ в точности исполнить, — размечтался Илюха, — и поставит великий князь на новый разряд воеводой. И наверняка не на берег, а опять на полночь в Вологду или Белозерск. И не дай бог раньше времени сцепиться в драку с новгородцами. Гни свое, не допускай порухи выгоде великого князя, но мирно... А коли новгородцы начнут жалиться, что меховая рухлить воздорожала и не хватает им денег товар скупать в тихую совету и в крестовоздвиженском братстве заимовать, или пусть к Шемяке идут, он всегда за Новгород ратует. По летнему времени шли реками, да с большим грузом оно и легче. Поначалу Волгой вниз по синей быстрой воде, а потом шексный вверх, до кровавых мозолей стирая руки на веслах. Мимо лесов, рощисти и деревенек по берегам, под необъятной синью небо и золотым солнцем, пугая зверьё на водопое и перекидываясь словом другим с крестьянами в прибрежных полях и лугах. Аким-то торчонок, коего, как и затоку, Илюха держал при себе, дважды навскидку бил оленей и оба раза попал, поели на стоянке свежатинки. Но как ни гляди, как ни старайся, все равно какое неподобие да выйдет. У самого Никольского ладейщики не доглядели, напоролись на встречную корягу да утопили на сад. Кто плавать умел, выбирался сам, а пяток иноков так баграми цепляли за подрясники и выдергивали из воды. Сряда изорвали немало, полста мешков с хлебом утопили, но хоть все живы. С матерком поделились сухой одеждой, да сразу на весла, греться. А там и к Никольскому пристали, где обсушились у давнего знакомца Есипа Пикина. Славенский Волок прошли спора, Кириллова монастыря тиуны, из пособили монашеской братьей, идущей на Студенное море ставить новую обитель. И снова берега, укрытые матерыми лесами, редкие просветы пашни и голубой туман над старицами утру. Новое непривычное чувство накрыло Илюху. Тоска даже не по дому, а по той малости, каким представало родное Аполье, по сравнению с необъятной полуночной землей. Неясное томление, на третий день перешедшее в восторг перед этими пространствами. «Это велико княжество, а ежели Василий Васильевич приберет и новгородские земли, и всю Пермь, и Каму с Волгой, уму неохватно какой громадный станет!» И сколь разных народов в державе от Руксичей до Мерих, в Татар и бог весть кого еще. Сущий восторг, простор неизъяснимый, земли вокруг столько, что людей может прокормить в десятеро больше, а то и в сто раз. И воля — ничем не стесняемая воля. Грудь распирала радостью и чувством, что нет для человека преграды, и нет невозможного. Та тьму проходили днем, и Головня приказал не останавливать, чтобы не терять времени, и без того дальнюю дорогу умножали бесконечные извивы реки, мели, перекаты до опасной пороги, межвысоченных высоченных берегов опок, но до устюга сухоной спустились быстро. Государь в город встретил степенно, по княжеской путевой грамоте, весь Илюхин караван разместили, накормили, напоили, в баньке выпарили. Еще пару дней домывались, чинили и стирали сряду, и вообще приводили себя в пристойный вид. Здесь впервые проявили себя княжеские сквернавцы Иван и Митродор. Пристали к девке на торгу, и совсем было уволокли ее за амбары и авины, как явилась городская стража, Илюха, следуя наставлению князя, двоих не наказал, а только пригрозил, пусть уверится, что все сойдет с рук. И девка, как и все здесь белобрысая, с прозрачными голубыми глазами до да застенчивая, даже не сообразила закричать. Не в пример тут бойким бабам и вдовицам, ловко расхватавшим Илюхино воинство на короткий постой. К головне хозяйка льстилась с самого начала, да только он был занят сверхмеры. А ночью сама пришла, отчего стольник с недосыпу был зол и грозен. И чего эти двое в девку вцепились, когда полюбовно можно уговориться? Одно слово — сквернавцы. В новгородских владениях разминулись чередой ладей, везущих соль с Вычигды. Прошли Черевково село, торговую тойму, добежали до Емецка. Там впервые полаялись новгородцами, коим не досталось пушнины. Всю увел из-под носа московский приказчик. Вот раззявы и спустили собак на подвернувшихся людей великого князя. «Заели! Жизни нет!» «Торговли нет, по миру пустите!» — басил Гаврила Алесеевич, красный, как его рубаха. «Чего это? А всю рухлить скупили!» «Так на торгу всегда так», — спокойно возразила Люха. «Кто цену больше даст, тому и достанется, али обнищал Новгород». Алисеевич чуть не лопнул. «А где да все серебра сыскать?» «Ты будто не знаешь, как делается. Займи» продай немцам до да верни взято займей займей уже тише бухтел новгородица потом вовсе плюнул и ушел и таких разговоров было еще много почитай в каждом селе или посаде где вставали на отдых везде московские люди не слишком опытные в торговле давали местным ту цену какую просили не пытаясь сбить ее или выговорить какую еще уступку Митродор же с Иваном уже в Калмогорах напились и похвалялись, что великий князь велел пушнину у новгородцев отбирать, а когда местные над тем посмеялись да еще подначили, то и в самом деле отправились за прибытком. Чтоб далеко не ходить, вломились в первый же дом, а дома тут по зимней людости строили большие, с хлебом под одной крышей. Хозяина, заступившего путь, сразу же огрели по голове ножными. Слава богу, хоть без смертоубийства обошлось. Следом двух сыновей оглушили и полезли по сундукам до да скрыням. На свое несчастье жена хозяина с дочерьми вылезла посмотреть, что там за крики и возня. И быть бы худу, да успел добежать Илюха с затокой и парой воев. Митродор уже рвал серьги из ушей хозяйки, а Иван волок отчаянно визжащую девицу в сени. Вечером по всему посаду прошли посланные головней люди и объявили, что на утро за околицей воли великого князя два взятых на горячем воя будут повешены. По сказанному поутру и сделали, вздернули высоко и коротко. Собрались все при мрачные, и с того, что случилось, хоть и ожиданное, но пакость. Колмогорские просто от пакости, вои от того, что пришлось вешать воев. А сквернавцы — с похмелья, они, похоже, до конца не поверили в свою судьбу. Только скрипнул толстый сук дерева, дернулись два тела, да потекла по разутым ногам моча. Также мрачны были и новгородцы, пришедшие в Калмогоры за рыбьим зубом и мехом. Но и тут, как в других местах, им ничего не досталось. По всему Заволочью, Перми и даже Югре добытчики знали, что москвичи заплатят дороже. Не помогли даже заемные деньги. Москва цен перебивала. А Илюха смекнул, что таких заемщиков по новгородским владениям куда как много. И должны они крестовоздвиженскому братству в Белозерске серебра не весть сколько? Не потому ли Василий Васильевич там и разряд воинский учредил? До Свято-Андреевского монастыря от Калмогор дошли быстро. Там и изрядно раздобревший за прошедший год Ставрос уже накопил строевого лесу для Острога. И все Илюхины люди с ним самим во главе, едва приведя себя в порядок после долгого похода, Принялись ставить город вокруг срубленных черницами кели и церкви. То добрый князь решил, между взмахами топора поведал головне местный рыбак Елисей Грусть, время от времени помогавший обители. «Почему? Здесь погост, сюда оброки свозят, а мурманы до да свей прознали и повадились каждый год наведываться». «А этот год были? это еще, но вскоре можно ждать». Головня с таких вестей только за голову схватился и, сколь мог, подгонял строителей и плотников. Быстроты ради ставили несколько башен костров, да между ними чистокол, положив городни и прясла, вкапывать по весне. И работы было столько, что не хватало и поры дух перевести, да обозреть неведомую прежде ширь студенного моря, величие сурового края. И что, сколь земли освоили, так и море освоим. Мурмане пришли через месяц. Сперва прибег на юле грусть с вестью, что на конечном острове встали три лодии. — Води большие, в каждый почитай полста оружных, не иначе сюда целятся. Как быстро будут завтра, как море на заре вздохнет, с приливом и выйдут. Но мыслью, что не раньше полудня догребут. — А точно сюда? — переспросил Илюха. — А куда ж еще? — Елисей удивился как ты весь и лицом, и голосом, и телом. Сюдотка, боль некуда, он там пристанут, где владейное поле наметили. Почему там? Такой уверенностью удивился уже Головня. Удобно и рядом, а за новолоком камни поливные, а с прочих мест далеко, все разбежаться успеют. Как и сказал Грусть, паруса показались ближе к полудню. Гулка бухала сердце, разгоняя кровь. Сейчас станет ясно, какой из Илюхи воевода годился ли он на разряд или в бояры еще с вечера сразу после разговора с елисеем головня прикинул что от берега мурманом одна дорога по ложбинке слева справа по наволокам, мешая проходу лежал запасенный на городовое дело лес туда и поставили пушки как в москве еще сказывал босенок в нахлест Две слева, три справа. У недостроенного чистокола сделали завал из вазов и сплоченных из горбыля щитов. За ним встали пещальники и ратные. Совсем уж позади, за кельями, крестьяне и монахи с дубьем до да топорами. «Эх, жаль, конных нет», — прерывисто выдохнул Затока. «Конными бы куда, как весело потоптать». Смотри здесь, хлопнул его по плечу Илюха и пробежался вдоль наскоро устроенной засеки, проверяя, как встали монахи, мастера и прочий невоинский люд. За своих-то он был спокоен, выдержит, но какой ценой? Ладьи тем временем ткнулись в берег, с них резво посыпались оружие, долетел звон железа. За бревнами слева-справа взвились дымки, пушкари калили пальники. «Головы попрятали!» — крикнул Затока, как только мурманы сомкнулись. И точно, первым делом морские разбойники почали бить стрелами, но достали только двоих, кто, вопреки приказу, высунулся. А вот таким в щели засеки успел свалить троих, причем выбирал в справе побогаче. Высокий рыжебородый воевода в дорогом доспехе прокричал непонятное. Следом заревел рог, плотный строй прибавил шагу. Косматые рожи, бешеные глаза, даром что щиты не грызут. Илюха, тяжело дыша, смотрел на приближающегося врага и поглядывал на вешки, не порали. ли. Но вот осталось всего пятьдесят сажений, и головня замахал насаженный на длинное древко трепицей. Дальше все пошло, как по в книжице для рынт. Слева в один голос бахнули пушки, вырубив строю изрядную зарядную дыру. Свеяли, кто они там, замедлились, повинуясь окрику Рожебородова, повернули на пушки. И тут жахнули три справа. Когда ветерок малость разогнал едкий пороховой дым, Илюха отрешенно подивился тому, что натворила устюжская малая картечь? Не сказать, что половина, но добрая треть разбойников либо померла, либо отдавала Богу душу, либо поранена так, что ратиться более не сможет. Гортанный крик бросил оставшихся вперед сломить оборону, пока не успели перезарядить пушки. Но им в лицо, совсем в упор, по команде головни разрядили двадцать стволов пещальники. Двоим пороховым зельем обожгло рожи, а третий так вообще бросил пищали, хлопал по дымящей бороде. Но стоило Илюхе рыкнуть, как все тут же схватились за бердыши. Тем часом и пушкари подоспели, московских натаскивали перезаряжать куда как быстро, не всякий раз успеешь скоренько пять крат отче наш прочесть. И грохнули всеми стволами разом. «Москва!» — заорал Люха вздев саблю. Вперед на оторопевших и сильно поредевших мурманов ломанулись все, от государева-стольника до крестьян и монахов. Даже отче Пахомий, словоплет и гимнограф мчался впереди со здоровенным ослопом в руках. Мурмане в малом числе сбились в кучу, оградились щитами и ощетинились копьями. Над кучей возвышалась башка рыжебородова. "Сдавайся!" успел прокричать Головня и даже услышал ответ. "Най. Ну най ткнай". Илюха махнул Акиму, тот вскинул лук, а когда добили тех, кто сопротивлялся, и повязали тех, кто не мог, Илюх со стоном отправил в келью Игумина писать отчет. Приедоша Свея до мурмани надвину, Двину, на Андреевскую обитель с ратью. Волость повоевали и пограбили, и пожгли, а иных в полону вели. Но Господь, Всемилостивый, Твоих, княже, людишек, укрепил и дал одоление на супостата, и тех разбойных людей Твоим государевым велением иных посекли, иных попленили. Воевод свейских Ивара и Гота и Олафа убили, и никой не убег, Аполлон отбили. Яко, отче Пахомий сказывает библейскими словесы, аще кто в пленение ведет, в пленение пойдет, аще кто мечом убьет, тому от меча убиену быть.